Анна Осокина. «Тринадцатая ведьма». Глава 1 Идти по тёмному переулку вечером – не самая здравая мысль. Особенно одинокой девушке. Наверное, так и начинаются многие приключения. Но что поделать, если центральная городская библиотека закрывается так поздно? А Эмма, как самый молодой её сотрудник, читай «Козёл отпущения», Должна проверить, чтобы после посетителей везде остался порядок, закрыть окна и двери и сдать ключи хранителю до утра. Самый обычный, ничем не примечательный день. Устала, проголодалась, набегалась, натаскалась тяжелых вариантов. Это только кажется, что работать библиотекарем скучно. На самом деле, в таком огромном здании, да с таким количеством книг, за весь день порой и не присядешь вовсе. Пожалуй, единственным отличием этого дня от череды других стало письмо от брата. Энди написал, что на выходных приедет из колледжа, чтобы проведать её и родителей. Он учился на первом курсе ещё только две недели, и вот сейчас впервые за эти дни собирался домой. Отличная новость. Она ещё никогда не расставалась с ним так надолго и ужасно скучала. Младший братишка всегда вызывал у неё какое-то умиление. Возможно, потому что она родилась на девять лет раньше. Эмма всегда чувствовала, что должна заботиться об этом худеньком и неказистом мальчишке. Время шло, из ребенка он превратился в подростка, а затем и в молодого человека. Но неуклюжесть и худоба все никак не проходили. И все же это никак не повлияло на его дар. Энди оказался весьма способным магом, а потому прошел все вступительные испытания и был принят в учебное заведение, окончив которое, он получит путевку в жизнь. Перед ним буквально откроются все двери. Эмма тихо вздохнула. «Женщины, в отличие от мужчин, не владеют магией». Им остается только быть хорошими гувернантками, нянями, домохозяйками, модистками или, как она, библиотекарями, к примеру. Нет, она никогда не жалела, что дар достался только брату. Это глупо. Она довольна своей жизнью, даже несмотря на то, что в свои 26 все еще не вышла замуж. Да и вряд ли это когда-то произойдет. Как ни прискорбно это понимать, но таких, как она, называют «старыми девами». Не то чтобы она была некрасива или глупа или со вздорным характером, вовсе нет, но, по правде сказать, её особенно никогда и не интересовали женихи. Отца и брата вполне хватало, чтобы ощущать мужскую заботу. А что ещё нужно? Начал накрапывать мелкий сентябрьский дождик, однако эмо это вовсе не расстроило. Осень — это не повод грустить, это повод носить с собой яркий зонт-трость. С этими мыслями она раскрыла над головой яркий терракотовый купол, по которому тотчас застучали капельки. Она плотнее закуталась в изумрудное шерстяное пальто, которое дивно шло к ее чуть вьющимся каштановым волосам, хотя сейчас они и были собраны в аккуратный пучок, и прибавила шагу. Пройти еще два квартала, и она выйдет на нужную остановку, где еще успевает на последний сегодняшний омнибус, который довезет ее почти до самого дома. Мама, наверное, уже волнуется, а отец, как всегда, читает вечернюю газету у камина и то и дело хмурится, глядя на часы. Эмма так ярко представила себе эту картину, что ещё немного ускорилась. Не хотела зря волновать родителей. Но какой-то шум в подворотне привлёк её внимание. Мимо воли она кинула туда взгляд. Проезжавшая мимо Ландо, оснащённая магическими фонарями, буквально на миг осветило то, что повергло Эмму в шок. Она оступилась на полушаге и замерла. Ландо Лёгкая четырёхместная повозка со складывающейся вперёд и назад крышей. Здесь и далее примечание автора. Прямо в уличной грязи она увидела худощавый силуэт, одетый лишь в одну грязную, наверняка когда-то бывшую белой рубаху, да тёмные брюки. Рядом склонился второй силуэт, этот был в плаще. Он несколько раз ударил ногой лежащего. Тот глухо застонал. Эмма не видела наверняка, но эта узкая спина... И такие же каштановые, как и у неё самой волосы, что-то кольнуло в сердце. «Энди?» Не обращая внимания на голос разума, который твердил ей убираться отсюда по добру, по здорову, потому что её брат сейчас в безопасности в общежитии колледжа, Эмма твёрдым шагом направилась в подворотню. «Энди, что вы делаете? Отойдите от него!» «Шла бы ты отсюда, пока цела!» Процедил, почти не глядя на неё, мужчина средних лет. Больше в темноте о нём сказать было трудно, и с этими словами от души пнул паренька носком ботинка в живот. Тот снова только застонал. «Немедленно отойдите от него, это мой брат!» Незнакомец сразу же заинтересовался незваной гостьей и сделал шаг по направлению к ней. Эмма отступила и тут же уперлась в каменную стену. «Это я удачно попал, значит, ты заплатишь за него!» следующий раз будет знать, что долги нужно отдавать вовремя». «Какие долги? О чём вы говорите?» Эмма лихорадочно переводила взгляд то на брата, то на его обидчика. «Он хороший мальчик, никаких долгов у него нет». Мужчина расхохотался, всё приближаясь. «Хороший мальчик!» Он даже запрокинул голову. «Как пёс, что ли?» А потом вдруг стал серьёзным, как будто всё веселье кто-то сдул с его лица. «К чёрту! Давай деньги!» «Сколько?» — сглотнула она, ощущая, что от страха подгибаются колени. «Двести шеллингов Эмма охнула. «Да она таких денег отродясь с собой не носила. Это же две её зарплаты!» «У меня столько нет!» «Что ж...» — обидчик находился уже в трёх шагах от неё. «Тогда сегодня придётся рассчитываться другими способами. Деньги принесёшь завтра, а братишку твоего я пока, пожалуй, рядом с собой попридержу». Он резко сделал еще один шаг. Эмма, до того момента пребывавшая в каком-то ступоре, резко сложила зонт и направила его на преступника, словно меч. Тот снова рассмеялся. «Девочка, что ты хочешь мне им сделать?» Негодяй схватился за трость, но в этот миг с самого кончика зонта вырвалась ослепительно белая молния, которая стремительно вошла в его тело, сотрясая его мощными конвульсиями. Бандит упал. Зонт выпал из рук Эммы. Она с ужасом смотрела на то, что произошло, и ничего не могла понять. В этот момент паренек, которого избивали, услышав шум, со стоном повернулся к ней лицом. Это был не Энди. Он тоже непонимающе уставился на спасительницу. «Госпожа, что произошло?» Увидев, что обидчик лежит, он попытался встать, издавая нечто похожее на всхлипы при каждом движении. «Я не... Я сама не знаю. Вы в порядке?» «Похож на то». Эмма смотрела на мужчину в плаще и не решалась подойти к нему. Она одинаково опасалась и того, что он может в любой момент очнуться, и того, что он окажется мёртв. «Нужно позвать констеблей», — как-то неуверенно предположила девушка. «Не нужно. Просто пойдёмте отсюда, пока он не пришёл в себя». Избитый молодой человек, держась за рёбра, кое-как поднимался по стенке. Всё лицо его покрывали кровоподтёки. На него в буквальном смысле больно было смотреть. «Это как-то неправильно» растерялась спасительница. «А невинных людей бить правильно?» Парень поковылял прочь из переулка, но был остановлен резким вскриком. Эмма подпрыгнула. Разбойник, который еще секунду назад напоминал покойника, резко дернулся, раскрыл глаза и во все горло заорал. «Сюда! Убивают! На помощь!» Эмма так и стояла, прижавшись к стене дома, в ужасе глядя на то, как темноту переулка прорезают лучи магических фонарей, которыми обычно пользовались констебли на ночных обходах города. Почему, когда они действительно нужны, их никогда нет рядом? Но стоило отъявленному, судя по всему, негодяю, воззвать, как они тут же появляются. «Всем стоять!» — послышался громогласный голос. Или это только девушке с испугу показалось так, или эхо в пустом переулке усилило его. Тем не менее, ее ноги будто приросли к мощеной дороге. Она и не собиралась никуда бежать. В отличие от избитого паренька, который крабьими движениями попытался скрыться. Но не тут-то было. В его состоянии он не смог далеко уйти, и его схватили служители закона. «Эта чертовка меня магией шандарахнула!» Забопил лежавший на земле мужчина, обращаясь к людям в форме, а потом тыкнул пальцем в Эмму. «Я тебя засужу! Ты до конца дней будешь гнить в тюрьме!» «Это не я!» Испуганно посмотрела на него она и, как бы оправдываясь, окинула глазами блюстителей порядка. Но обидчик поднял вверх ладони. На них четко выделялись молниеподобные ожоги, как будто по коже расходились черно-бордовые вены. Эмма зажала рот обеими руками. Даже она знала, что именно так выглядят следы от атаки магии на человека. покоем всех!» — сказал один из троицы, которая патрулировала улицы. Молодой констебль направился к эми пока двое других занимались мужчинами. «Нет, вы не понимаете, я даже не владею магией, я тут ни при чём!» – взмолилась она. Молодой человек, на вид чуть старше её брата, немного смутился, очевидно, глядя на её недорогую, но опрятную одежду и интеллигентный вид в целом. «Ну, чего замер?» – окликнул его старший коллега. «В участке разберутся, кто чем владеет». И я не буду сковывать вам руки, госпожа, но вы уж не бегите никуда, иначе будет только хуже, тихо сказал ей констебль. Эмма судорожно сглотнула и закивала. Следуя к козённой повозке, а потом и двигаясь в ней по пустынным улицам, она благодарила небеса за то, что всё это происходит поздним вечером. Она сгорела бы от стыда, если бы кто-то увидел, как её под руку ведёт констебль. Рядом сидели задержанные мужчины и два констебля. Парнишка был явно напуган, как и сама девушка. А вот на лице его обидчика читалась напряжённая мысленная работа. Он поглядывал то на неё, то на тощего юношу. А потом склонился к нему и что-то коротко прошептал. Даже в свете тусклого магического фонаря, который освещал небольшое пространство крытого экипажа, Эмма заметила, как парень побледнел и изменился в лице. «Не разговаривать!» — лениво проворчал один из констеблей, и её обидчик откинулся на стенку повозки с таким надменным видом, что Эмма сразу поняла, это не к добру. Что он мог сказать избитому парню такого, что тот настолько испугался? И почему они оба так смотрели на неё? Большие настенные часы пробили полночь. Эмма дёрнулась от этого звука. Хотя, если уж говорить на чистоту, она вздрагивала от каждого шума в участке и ежеминутно смотрела на часы, будто они могли чем-то помочь. Мама должно быть место себе не находит, а отец уже наверняка пошёл её искать но она даже не имела возможности передать родным весточку. Ей казалось, они ней все забыли. Её посадили за один из множества столов, которые были расставлены в большом помещении, и перестали обращать на неё внимание. Мужчин куда-то сразу увели, а её только коротко допросили и оставили на этом твёрдом стуле. Она сидела здесь неприкаянная вот уже больше трёх часов и даже боялась двинуться, хотя конечности уже порядком затекли от долгого сидения на одном месте. Большинство столов сейчас пустовало, оно и понятно в такое позднее время. Однако за несколькими сидели люди в форме, изучая какие-то бумаги. Эмма не решалась окликнуть кого-то из них, чтобы узнать о своей судьбе. Она арестована. Ей никто ничего не говорил. Наконец, пережитый стресс дала себе знать. Девушка откинулась на спинку стула и стала медленно погружаться в дрему. Из сна ее вывели громкие голоса. — Ну, где ваш маг? Услышала она с закрытыми глазами, которые сразу же широко открыла. «Да вон там, в углу сидит, мейстер Агус!» Насмешливо отозвался кто-то из констеблей. Мейстер. Уважительное обращение к мужчинам, имеющим магические способности. Эмма посмотрела на говорившего и недовольно поджала губы. Разумеется, никто из них не думал о том, что она может владеть магией, иначе посадили бы ее в соответствующую камеру, блокирующую силу. «Ну-с, добрый вечерочек, госпожа!» Мужчина не старше тридцати подошёл к ней и внимательно уставился на неё светло-карими глазами. Казалось, они прожигали её насквозь. Это было крайне неприятное ощущение, от которого Эмма поёжилась. Она поняла, он намеренно сделал паузу, чтобы она представилась. Однако задержанная была не в настроении идти у него на поводу. Хочет, чтобы она назвала своё имя? Пускай напрямую скажет об этом. «Уже ночь!» Глухо откликнулась она. Голос плохо слушался после нескольких часов молчания. Пришлось прочистить горло. «Вы невероятно наблюдательны, и всё же, как я могу к вам обращаться?» Мужчина сел на стул напротив, тщательно расправив свой тёмный сюртук, чтобы тот не помялся. Он был одет в цивильное. Какой-то следователь, быть может. Вряд ли простому констеблю позволили бы приходить на службу в таком виде. «Эмма Снорн», — представилась она. густав Агус, в ответ сообщил он. Эмма лишь кивнула. При других обстоятельствах она вежливо улыбнулась бы и сказала, что ей очень приятно познакомиться, а, возможно, даже протянула бы ладонь для рукопожатия. Однако сейчас ей не было приятно нисколько, даже самую малость. Она ужасно хотела домой. «Мейстер Агус, вы не могли бы приступить сразу к делу?» Он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Конечно, госпожа Эмма, или нужно звать вас Мейстрес». «Мейстрес. Уважительное обращение к женщинам, имеющим магические способности». «Нет, конечно, нет!» «Вам-то самому не смешно, а, мейстер Агус!» Захохотал один из людей в форме за соседним столом. «Отнюдь!» – посмотрел на него тот. «Я встречал женщин-магов!» «Прошу прощения, но я к ним не отношусь!» Обиженно заявила Эмма, как будто таким предположением он мог ее оскорбить. «Ладно, госпожа Снорн, время позднее, действительно. Давайте перейдем к сути. Итак, вы знаете некоего господина Арне?» Эмма замотала головой. «Кто это?» «Тот человек, который обвиняет вас в нападении на него с использованием магии. Вы знаете, что в случае, если это будет доказано, вам грозит от десяти лет до пожизненного заключения в тюрьме? Магия строго запрещена для нанесения вреда человеку, ею не невладеющему». Девушка побледнела, хотя и понимала, что она к этому вовсе не причастна. «Откуда бы я могла это знать? Я ведь не констебль, не адвокат и уж тем более не маг». «А пострадавший утверждает обратное. Якобы выпустили в него белую молнию». «Это какая-то чудовищная ошибка. Я не владею магией, еще раз вам повторяю». «Но на его руках характерные ожоги». «Так, погодите». Эмма глубоко вздохнула, чтобы случайно не нахамить представителю закона. Обычно она вела себя крайне вежливо, если не сказать робко, но сейчас обстоятельства складывались таким образом, что даже её терпению приходил конец. «А что же тот паренёк, которого этот самый господин Арне избил? Я пришла к нему на помощь. Я надеюсь, он сообщил об этом?» «Боюсь, что его показания несколько разнятся с вашими», — криво усмехнулся маг. «К «Как разнятся?» «Различаются». «Я знаю, что обозначает это слово, мейстер Агус» вскинула подбородок она. «Как именно различаются наши показания?» Она пыталась сделать голос уверенным, но внутри вся дрожала, как затронутая неумелыми пальцами струна. «Господин Кондрес утверждает, что просто проходил мимо». «И вас совершенно не смутило его лицо?» «Вы о синяках и сломанном носе?» – деловито уточнил следователь. «Именно об этом!» – кивнула девушка, сдвинув аккуратные брови к переносице. Он объяснил это тем, что упал в темноте, о неровный камень на мостовой. «И вы считаете, что он говорит правду?» Эмма не могла поверить в то, что доблестные, коими всегда она их считала, служители закона, могут поверить в столь отвратительную ложь. Она не знала, почему тот парнишка соврал на допросе, но это явно было связано с тем, что сказал ему его обидчик, пока они ехали в участок. Не зря избитый паренек так побледнел. неважно что считаю я». — сощурился мейстер Агус. — Важно то, что делали там вы. Просто проходила мимо. Шла с работы домой, когда услышала, как кого-то избивают. На миг мне даже показалось, что там мой младший брат. Именно поэтому я пошла в тот переулок. А этот, как вы его назвали, господин Арне, ногами бил почти еще мальчишку. У мы мелко тряслись ладони, которые она терла между собой и сжимала в замок так, что белели костяшки пальцев. Это не укрылось от внимательного взгляда мага. И что было потом? Этот, с позволения сказать «господин», стал угрожать и мне. Я испугалась и выставила перед собой зонт. «О нет, мой зонт! Он остался там, в переулке!» Эмма даже подскочила. Она очень любила этот аксессуар. Его подарили ей родители. Они не настолько богаты, чтобы разбрасываться такими вещами направо и налево. «Сядьте, пожалуйста, и успокойтесь», — осадил ее следователь. «Зонт — это последнее, что сейчас вас должно волновать. «Мне кажется, вы не вполне осознаёте серьёзность ситуации, в которой оказались». «Да, объясните мне, я действительно не понимаю. Я лишь выставила зонт, чтобы этот тип ко мне не приближался, а он схватил его и тут же упал. Я ничего не сделала». Густав Агус посмотрел на неё с какой-то жалостью в глазах. Эмма не могла расшифровать те эмоции, которые отражались на его лице. «Эмма, можно я буду вас так называть?» Вдруг смягчил тон служитель закона. Она лишь кивнула, подсознательно понимая, что такая перемена не к добру. «В вашей семье есть маги?» «Да, младший брат родился с даром». «Родители?» Девушка покачала головой. «Нет, мама и отец — обычные люди, но дедушка по папиной линии также владел магией». «Значит, у вас есть предрасположенность к этому?» «О чем вы говорите? Уж к 26 годам я, наверное, знала бы, что являюсь магом. Вы не находите?» «Дар может долго дремать, тем более у женщин он проявляется гораздо позже, чем у мужчин, но так как большинство девушек рано выходит замуж и рожает детей, дар передается им, так и не проявившись у матери. У вас ведь нет детей?» Она уже рассказала о своем семейном положении констеблю, который брал у нее показания, и мейстер Агус прекрасно знал, что она не замужем и детей не имеет. «Нет, но даже если предположить, что я имею некоторую силу магического характера, но не знала о ней, разве я должна нести ответственность за то, что в момент опасности защитила себя?» Попыталась достучаться до голоса разума собеседника Эмма. «Несет ли ответственность человек, по неосторожности причинивший вред другому?» Ее синие глаза стали похожи на две монеты. «Не может такого быть!» «Что гадать, Эмма? Давайте прямо сейчас разрешим нашу дилемму». «Если вы не владеете даром, я это почувствую и сразу же отпущу вас домой». «Что я должна сделать?» Настороженно посмотрела она на следователя. Он без тени того, что можно было бы назвать флиртом, протянул ей ладонь. «Возьмите меня за руку и расслабьтесь». «И всё?» Густав пожал плечами. «Мне этого будет достаточно, чтобы определить, являетесь вы магом или простым человеком». Сперва Эмма обрадовалась, что прямо сейчас наконец отправится домой из этого ужасного места. Но когда она уже начала тянуть кисть ему навстречу, пальцы задрожали. Девушка уже была готова отдёрнуть её, но мужчина с быстротой атакующей кобры схватил её. В ту же секунду он дёрнулся и мгновенно высвободил руку, тряся ею в воздухе. "В чём дело?" испугалась Эмма. Густав-Агус вскочил со стула и сверху вниз воззрился на Эмму. «И вы еще смеете утверждать, что не владеете магией?» Он выставил вперед ладонь, по которой в разные стороны расходились маленькие черные ожоги в виде молний.